Глава 18. Местная музыка нагоняла на Олега тоску. Звуки извлекались из барабанов, дудок и пятиструнных гитар, а певец выводил слова, как тот акын, что вижу, о том и пою. Это не отменяло веселья остальных гостей, собравшихся на традиционный осенний городской бал в парадной зале ратуши. Кроме мэра и членов магистрата, здесь присутствовали приглашённые владельцы со всей округи. богатые торговцы и невладетельные благородные, кому удалось получить приглашение на бал от представителей городских властей. Большинство прибыли в сопровождении кого-то из родных, с жёнами, сёстрами, взрослыми сыновьями и дочерями. В зале, украшенном яркими тканями и свежими осенними цветами, собралось не менее сотни человек. Вон освещался светом яркого солнца, бьющего из распахнутых на южную сторону окон, но в люстрах готовы были зажечься подготовленные свечи. До полуночи никто не собирался расходиться. Кто-то из гостей уже танцевал, кто-то повышал себе настроение градусами напитков, расставленных на столах возле оркестра. Кто-то прогуливался по залу, разговаривая со знакомыми и заводя знакомства с незнакомыми. Но бесспорно, сегодня центром внимания был барон Ферм и его прекрасная юная сестра, уже прославившаяся, одарённая, о чьей магической силе начали ходить легенды, в которые порой было трудно поверить. Челик это вон тот у второго окна, видишь? С ним рядом в красном его жена, выше его. Познакомить? Попозже, ответил Денизу Олег. Пока Уля танцевала с женком Орвиным под злым взглядом его брата Венка и завистливыми взглядами остальных половозрелых юношей, происхождение как благородного, так и не очень барон, ферм ускользнул от кружащихся вокруг него стервятников на балкон в сопровождении одного только Асера Дениза. Балкон и ратуши были небольшими, поэтому разместиться на каждом из них, не теснясь, могли только пара человек. Поэтому Олег, наконец, мог перевести дух. К тому же выход на балкон перекрыли его друзья Барон и баронесса Хорнер. Торм с Геллой приехали еще вчера, вместе с Гайдой, которую на время бала оставили на попечении служанок, хотя девочка со слезами требовала взять ее с собой. «Ну, ты спрашивал насчет рудников. Так у Шеллига их целых четыре, и все заброшены. Порода там плохая, железо из нее совсем чуть-чуть берется». А людей на рудник требуется много. Но ты ведь сможешь и с ними разобраться, как со мной, оба барона рассмеялись. С Ассером у Олега сложились хорошие приятельские отношения, и они с ним уже были на ты. Ассер отличался добродушным нравом и в отличие от того же Орвина не был съедаем демоном жадности, хотя выгоду свою чувствовал тонко. Поначалу на первую свою встречу с бароном Фермом, барон Денис прибыл в Кабанию голову насторожённым и крайне неприветливым, и было понятно почему, всё же вчерашние враги. И пусть баронам здесь было не впервой вчера воевать друг с другом, а сегодня вместе пить, но на всякий случай к постоялому двору он прибыл в сопровождении десятка дружинников и родового мага, молодого парня с кресинной мордочкой и арабским ошейником. Впрочем, несмотря на свою неприятную внешность, маг оказался таким же добродушным и рассудительным, как и его хозяин. Менять настрой своих визави Олег научился на раз-два. Он предложил Денизу отправить всех своих сервов на сбор яблок, включая опавшие. В разросшиеся по всем холмам баронство дикорастущие яблоневые кущи. Дикие яблоки здесь были такими же сладкими, как и оккультуренные, только чуть поменьше размерами. За каждый воз яблок Олег предложил оплату в 120 солигров. А если барон решит сам из этих яблок делать сидр, то получит по целому лигру за бочку. Чтобы у собеседника не возникло сомнений по поводу возможного разводила, барон Ферм изъявил готовность тут же выплатить аванс в 500 лигров. Экономику своего хозяйства и барон Денис, и его маг, бывший ещё и баронским советником, знали хорошо. считали и прикидывали они достаточно долго, чтобы расчёты продолжались весь совместный обед и его продолжение до ужина. Но ожидаемый ответ Олег от них естественно получил. На следующий день по приглашению Олега Ассер приехал уже без десятка дружиненков за то с женой Ловой, тучной, задыхающейся от астмы, величественной дамой. и привлекательной пухленькой 16-летней дочерью Иреттой, заметно прихрамывающей на правую ногу. В детстве девушка так неудачно упала, что сломала себе ногу сразу в двух местах. Кости срослись неправильно, нормальных лекарей рядом не оказалось, и баронета охромела на всю жизнь. Вернее, предполагалось, что на всю жизнь. Олег познакомил барона и его семью со своей сестрой, которая прямо там же, перед рассадкой за обеденным столом, Тремя заклинаниями «Малое исцеление» излечило хромоту баронетты Денис, а одним заклинанием «Астму» баронессы. Правда, и Ретта продолжала еще прихрамывать даже здесь, на балу, но это было уже не результатом травмы, а лишь временным нарушением моторики движений из-за непривычки, что, впрочем, скоро должно было пройти. Теперь Асер не знал, как и угодить молодой баронете Ферм, а заодно и ее брату. только благоприятным вмешательством семьи он мог объяснить себе тот счастливый случай, что свёл его с владельцем баронства Ферм. Вчера, когда Олег представился меству барона Дениза барону Хорнеру с супругой, то первые сразу же стали ссю, какие умилятся их дочери Гайди, намекая, что оставшийся в замке их девятилетний сын, наследник баронства, был бы неплохой партией баронети Хорнер, к тому же их баронства граничат друг с другом. Распространенную здесь практику подобного женихания детей Олег считал совершенно дурацкой. Дождались бы, пока дети вырастут, тогда бы и решали с их участием. Но со своим уставом, как говорится, вымешиваться в такие разговоры Олег посчитал лишним. К тому же Торм с Геллой люди рассудительные, дочь свою любят и обойдутся, как он подозревал, без его советов. А вон тот, длинный и худой, как жерть, Что возле стала спражиком стоит это новый старейшина здешнего цеха растинских торговцев. Вместо того прежнего, что так жестоко убили, показал Ассер на одетого в двубортный коричневый пиджак солидного немолодого мужчину. Через дверь балкона не было видно практически половины зала, но показанных бароном Денизом персонажей Олег хорошо разглядел. С обоими он хотел бы переговорить с каждым по отдельному вопросу, но как это устроить с учётом того, что стоит ему покинуть балкон, как вокруг него сразу же соберётся толпа подхалимов, просителей и просто сплетников. Он не знал. Асер словно прочитал его мысли и предложил свои услуги по приглашению заинтересовавших барона Ферма персон к нему на балкон. А это нормально? Не воспримут как унижение? Я всё же не король и даже не герцог, чтобы вызывать к себе. Ну даже не думай, прибегут. Ты сейчас тут выше любого короля. А уж баронет этот с такими способностями к излечению так и... да даже приползут. Позвать с торговцем из Растина Олег решил встретиться, как бы не взначай чуть попозже, а вот барона Шеллига попросил позвать. Стоило барона Денизу уйти, как на балкон между Тормом и Гелой протиснулись баронеты Уля и Иретта. Обе девушки навеселились, раскраснились и натанцевались, хотя как можно было танцевать под эту какофонию звуков и забывающий голос волосатого местного Бон Джови, Олег не представлял. Но раз людям нравится, то кто им доктор? Уж точно не он. «Олег, ты должен пригласить Иретту. Она очень хочет». «Ну, стесняется», — Уля говорила громко. Даже стоявшие перед входом в ратушу городские стражники задрали вверх голову. «Чего вылупились? Службы не знаете? Или палок получить захотели? Смотрите за входом!» «Ты чего тут раскомандовалась?» — усмехнулся Олег. Но понимал, что девушка просто развеселилась. Для нее все же это только первое в ее жизни светское мероприятие. А она не Ксения Собчак, светская львица, привыкшая к тусовкам. «Пригласи!» Настойчивость и безапелляционность подруги спасительницы совсем вогнали в краску Иретту. И так румяная баронетта стала красной, как помидор. Обязательно кивнула Лек. Только сейчас по беседу из бароном Шеллигом. Смотрите, он уже идёт сюда. Иретта, следующий танец за мной. Согласна? Баронетта кивнула и выскочила с балкона. И я не нужна? Оля вышла вслед за подругой в зал, где за хоронорами Топтались оба брата Орвины. Разговор проходил в присутствии Асера, который своей спиной перегородил выход на балкон. Денис уже предварительно по просьбе Олега переговорил с Шеллегом, поэтому сейчас осталось только расставить точки над «и». Узнав условия и цены на закупку железной руды, повеселевший и окрыленный надеждами на скорую наживу барон согласился перебросить значительную часть «и». своих сервов с делянок на рудники. Мысленно Олег усмехнулся над тем, что решая свои проблемы, он невольно создаёт, пусть пока и локальный, дефицит венозской сосны. Но опять же, ему-то этот дефицит не грозит, его лесопилки не испытывают проблем с сырьём, оно под рукой, что называется. Договором с Шеллигом Олег закрыл последнее на сегодняшний день проблемное место с обеспечением своих производств сырьём. Алён для текстиля яблоки или сидр, для кальвадоса. Теперь вот железо для производства металлоконструкций, инструментов и оружия, пока этого вполне достаточно. Проблем с материалами для своих строек или изготовления стекла у него не было. Глины и песка в боронствах было полно под ногами. Для производства же мыла он использовал отходы от лесообработки и животные жиры. Он ведь так хорошо танцуете. Комплимент Ирет звучал сомнительно, особенно в свете того, что пару раз он всё же на ножку ей наступил. Но видел, что танцам с ним баронетта и вправду довольна. Провожая Ирету к столу с напитками и проходя мимо растенца, Олег позволил себе немного задержаться, чем торговец тут же воспользовался, протиснувшись между что-то бормотавшим главой гильдии горшечников и мэром Пражиком, который считал необходимым выказать уважение к барону ферму тем, что прилип к нему как банный лист к заднице. «Позвольте выразить вам свое почтение, господин барон Гоним. Меня зовут Гоним, и я новый старейшина Неровского цеха торговцев «Растино». Рост Олега был чуть выше среднего, поэтому, чтобы не смотреть на барона Ферма сверху вниз, торгож немного приседал и, не кланяясь, умудрялся изгибаться так, что его лицо было вровень с лицом Олега. Проводив эрету к Уле с баронатыми орбин и наполнив её бокал вином, Олег взглядом показал мэру и окружающим его людям, что хотел бы побеседовать с гонимом наедине. Пусть не сразу, но после шепотков мэра от Олега отошли. Он улыбнулся компанией улей и, взяв под локоть торговца, отошел с ним чуть ли не в самый угол. «Надо же, как порой мысли сходятся. А я ведь тоже хотел с тобой поговорить. Ты ведь меня знаешь?» Гонем прижал обе руки к животу и изобразил поклон. «Господин барон, вас теперь знают на всей территории баронств после того урока, который вы...» преподали этим глупцам, что хотели нажиться за ваш счёт. Вы их разгромили, даже не вступая в бой со своей дружиной. На что не рассчитывали, когда сговаривались против вас? А действительно, широко улыбнулся Олег. Как это они вообще додумались сговориться? Кто их надоумил? Вот ведь задачка какая интересная. Торговец не был глупцом, он видел, что Алекс свободно общается даже с несколькими своими бывшими врагами, а значит, роль республики ему хорошо известна. К тому же Гонем был почти уверен, что к смерти его предшественника тоже приложил руку барон Ферм. Я искал встречи с вами, чтобы передать привет от уважаемого Вурсия, который имел честь познакомиться с вами на Гудминской ярмарке. Он теперь возглавил наш цех во всех баронствах. Как же я рад, Гоним, что такой замечательный человек не забыл про меня. Так это я ему обязан тому недоразумению, что случилось со мной и моей сестрой на улицах этого славного города. Это и правда было недоразумение. Клянусь, негодяй, что представлял тут нашу республику до меня, превысил свои полномочия. Это правда. Мы хотим быть вам полезными. Просто вы еще не знаете, что потребовал от баронств герцог Ревинор». и чем это грозит нашим баронством. А оговорку, что называется по Фрейду, Олег заметил и тут же возвернул её растенцу. Вашим баронством? Я не ослышался? То есть вы уже как-то даже и не скрываетесь? Олег специально выводил разговор на полную откровенность. Ему самому нужно было решить для себя, открывать ли ему уже боевые действия против зарвавшихся торговшей или пока договориться. То, что однажды с узкой дорожки их надо будет спихивать, он не сомневался, но сейчас это было так не вовремя. Олег хотел договориться миром. Гоним клялся всей семьёю, что республика больше не собирается никак препятствовать деятельности барона Ферма. Более того, она будет не против поддержать его, и если он решит основать даже великое герцогство Ферм, хотя все понимают, что говорить об этом пока рано. На удочку с такой жирной наживкой в виде герцогства Олег не клюнул. Он понимал, что это не просто сейчас нереально, это откровенное подталкивание его на совершение глупости. «За дурака, что ли, они меня считают?» «А ведь гоним вроде выглядит адекватным», — подумал Олег. Разговор перестал для него быть интересным. «Войны с торгашами пока не будет, и ладно». Он нашел глазами тормоз Геллой, и те, поняв, подошли к нему. «На удочку с такой жирной наживкой в виде герцогства Олег не клюнул. Буду рад видеть у себя в скором времени бирманских торговцев, замяту с товарищами. А то что-то давненько не приезжали, обозначил свои условия нормализации отношений барон. Торговец склонился. Я сегодня же отправлю человека, чтобы он передал ваши пожелания. Позвольте преподнести вам в дар бочонок замечательного моянского вина. О легенде, которую они с Чеком придумали еще в Сольте, что он якобы родом из герцогства Маенского, Олег уже давно начал забывать. А тут такое напоминание. «Хорошо работают ребята. Не поленились сведения собрать даже на западе Винора. И на возможности свои намекнули. Ну что ж, Олег решил, что обязательно это учтет». «Но за бочонок вина поблагодарил». Мы расстались, как ни странно, вполне довольные и разговором, и друг другом. Уже свечи зажигают. Может, поедем, спросила Гелла, их ждала дочь. Я тоже уже утомился, согласился с её предложением Олег. К удивлению, Олега долго уговаривать Улю не пришлось, у той уже закрывались глаза. Правда, уйти быстро не получилось, почти половину склянки времени заняло прощание с мэром, баронами и членами городского магистрата. Шелупонь помельчить, честь и лично попрощаться с бароном была лишена. Мы у себя в баронстве будем каждую декаду балы устраивать и гостей это всюду приглашать, вслух мечтала баронетта на обратном пути. Может, когда-нибудь и будем, а пока у нас других дел полно, напомнил Олег. В Пскове уже заждались, надо нам с тобой конкретно строительством заняться, а то распыляемся туда-сюда, а скоро уже зима. Там много всего вылепили. Гури говорил, что декады на две нам работы обоим точно будет. Но Уля уже спала на плече Геллы, убаюканная размеренным колебанием поршеза. Когда допостоял его двора оставалось всего ничего, из темноты переулка почти мгновенно к стремлению Олега метнулась тень. А вот Торм от неожиданности только и успел, что потянуть руку к рукояти своего меча. «Агри, я тебя однажды так зарублю!» Еле слышно, чтобы не разбудить. Улю прошипел торм. Сержант-ниндзя в ответ почтительно поклонился барон Хорнеру. Дружинники и те, что ехали впереди, и те, что ехали сзади, прозевавшие парня, имели смущенный вид. «Езжайте дальше, я сейчас», — приказал Олег. Когда они с Агрием остались вдвоем, барон спросил. «Насчет Лешика?» «Да». Он приходил к гормию. Я там с ним встретился. Ему удалось устроиться лейтенантом, но только в отряд сопровождения грузов. В свою охрану растенцы набирают только земляков. Со стороны туда не пробиться. Но ведь пока и так неплохо». Про Лешика Олег вспомнил, когда решил разобраться с заказчиком покушения на себя и сестру. Захваченный арбалетчик запираться не стал, сдал главу цеха растенских торговцев в нерве, который оценил жизни баронны и баранеты Ферм в 40 лигров, после чего несостоявшийся киллер по приказу Олега без пыток был тихо удавлен и прикопан в лесу за городом. Олегу удалось сдержать себя от того, чтобы в очередной раз сделать всё самому, и он решил поручить выполнение грязного дела грязному человеку, заодно проверить способен ли тот на что-то кроме как убить кого-то на дуэли или ударом в спину. Лешек справился. Как не противно Олегу было иметь дело с подобным типом, но он для себя решил, что не всегда нужно быть в белых перчатках. Пусть в его колоде будет и такая карта. К тому же, полностью доверять этому типу барон вовсе не собирался. Всё нормально, Агри. Мы завтра возвращаемся домой, так что остаёшься здесь на хозяйстве. Гормей, пусть делает своё дело, а ты своё. А о связи мы договорились. Если что-то срочное, то у трактирщика есть голуби. Имей это в виду. Склонившись к коня и хлопнув своего сержанта на прощание по плечу, барон поехал в гостиницу.